Глава седьмая. Решение. Элла. Два дня спустя. Киара уехала вчера, оставив меня наедине с вопросом, решить который мне по-прежнему доставало мужества. Часть меня молила не слушать тихий мстительный голосок, который нашептывал совет воспользоваться случаем и вынудить его встретиться со мной. Все намерения начать новую жизнь порушила жажда мести, которая все больше набирала силу и сметала все возражения. Мне отчаянно хотелось показать ему, что я его забыла, пусть даже это было враньем. Даже если это означало, что я вру самой себе. Больше того, мне нужны были доказательства, что он неравнодушен ко мне, и я не сошла с ума. И все, в чем он постоянно пытался меня убедить, было ложью, которой он морочил голову и себе, и мне. Потому что его дневник доказывал мою правоту. Она упала в бассейн, когда узнала, что прежние невольницы мертвы. Но сокровище мое убить тебя было бы слишком легко. Она меня интригует. Впервые хоть кто-то на этом свете меня интригует. «Ее не так просто разгадать. В этой девушке много того, чего я не понимаю, и это бесит. Мне не нравится, что она разжигает во мне любопытство. Мне не нравится, что я хочу узнать о ней побольше. И, черт возьми, я смотрю, как она спит, и жду. Я хочу услышать ее кошмары. Я хочу ее успокоить». Я знала, что не рехнулась, И Эшер действительно смотрел на меня, когда я спала. Причем задолго до того, как я это заметила. Ночью он хотел встретить моих демонов, утешить меня. Но с утра он меня презирал. Он отталкивал меня, как последнее ничтожество. А через год утверждает, что забыл меня, но явно ревнует. Эти детские игры закончились, Скотт. Я недобро усмехнулась. Хотелось своими глазами увидеть эту неуместную ревность. Желание нездоровое, но более чем оправданное. Конечно, есть риск, что он меня проигнорирует, что на самом деле не чувствует того, о чем говорила Киара. Вдруг я бьюсь головой о железобетонную стену, вдруг он меня окончательно сломает, разрушит все надежды. Но только так я могу перевернуть страницу. Возможно, если и сейчас он останется безразличен, я возненавижу его окончательно и действительно пойду дальше. Я чувствовала себя виноватой, скрывая истинные намерения от Шона, но не могла же я сказать, что соглашаюсь только из-за его психопата-кузена, который возомнил, будто в его власти все, вплоть до моего присутствия. Я со вздохом запустила руку в волосы. «Почему ты вечно втравляешь меня в такие истории?» Мои пальцы рассеянно гладили бархат дивана, на котором я полулежала, разглядывая белый потолок. Мне нужно было поговорить с Полом. Он мой соратник, пусть я и плачу ему за то, что он меня выслушивает. «Итак, ты хочешь принять приглашение Шона, чтобы досадить Эшеру?» «Нет, чтобы вернуть себе контроль». Воздев указательный палец, уточнила я. «Он всегда на шаг впереди. Он не желает меня видеть, а я обожаю эффект неожиданности. И чего ты от него ждешь?» «Не знаю», — проговорила я, закрывая глаза. «С одной стороны, я готова к тому, что он будет меня игнорировать, как делает уже год, а с другой — я жду какой-то реакции. И вполне вероятно, что дождусь благодаря Шону». «Почему тебе так важна его реакция?» «Потому что это будет означать, что я ему не безразлична», — просто ответила я. «А почему тебя так волнует его безразличие?» У меня вырвался извительный смешок. «Потому что я все еще его люблю. Можно вопрос?» Пол жестом показал, что ждет продолжения. «Как вы думаете, он что-нибудь сделает?» секунду он разглядывал меня, затем сделал глубокий вдох. «Не в моих силах дать тебе ответ. А вдруг твоя подруга ошибается? Может, он ничего не чувствует, а может, что-то чувствует. И не в состоянии эти чувства контролировать». «Не очень-то вы мне помогли», — вздохнула я. Он тихо засмеялся. «Я хочу сказать одно. Ты должна обо всем судить сама. Мало ли что скажет твоя подруга. Этот вечер может стать твоей финишной прямой. Вся эта история тревожила меня не на шутку. «Думаете, я приняла правильное решение?» — спросила я, повернувшись к нему. «Тут нет хороших или плохих решений. В обоих случаях этот опыт что-то тебе принесет, Элла», — ответил терапевт. «Если он не заметит твоего присутствия, ты сможешь, наконец, поставить на нем крест, и он уйдет в прошлое». Горло сжалось. В глубине души я не готова была согласиться, чтобы Эшер канул в прошлое. На самом деле я боялась никогда больше не ощутить того, что испытывала рядом с ним. Боялась, что он единственный, кто способен пробудить во мне такие сильные чувства. Очень во многом он стал для меня первым мужчиной. Поэтому, несмотря ни на что, я цеплялась за этот образ Эшера, который у меня сложился. Замкнутая личность, под броней которой закрывается человек, сумевший понять меня и выслушать, как никто другой. Эту сторону он позволял мне увидеть очень редко, и, тем не менее, она реально существовала. «А ты уверена, что он стоит твоей мести, если ты покажешь, будто оставила его в прошлом?» — спросил Пол. «А можно ли это назвать местью?» «Если окажется, что ему плевать, и ты готова причинить ему боль из-за собственного злопамятства, Элла?» Я выпрямилась, не зная, что ответить. Нет, я не хотела, чтобы он страдал, если, конечно, это вообще может его ранить. Однако я также знала, что тихий мстительный голосок так просто не замолкнет. Он отверг мои чувства, будто услышал какую-то гадость, а ведь я впервые говорила кому-то эти слова. И сами слова теперь стали для меня невыносимы. Из-за его реакции я их больше никогда не произнесу. Его тон, голос, гримаса отвращения — это было ужасно. «Да», — заверила я, чувствуя, что начинаю злиться, — «он это заслужил». Терапевт бросил на меня красноречивый взгляд. По его мнению, имело смысл придумать что-то получше. Но, если честно, мне хотелось, чтобы он ощутил свою вину. Это был его выбор — заставить меня страдать, сломать меня. «А что вы мне посоветуете?» Пол кашлянул и задумался. «Ты должна пойти туда, Элла», — серьезно произнес он. «Во-первых, чтобы помочь другу, а во-вторых, ради себя. Этот вечер обозначит или конец или начало нового этапа ваших отношений. На моих губах появилась удовлетворенная улыбка. Именно это я и хотела услышать. Однако тебе следует быть откровенной с Шоном. Мою улыбку тут же как ветром сдуло. На следующий день. Ночью я не сомкнула глаз. Долгие часы я представляла себе Тысячи сценариев, которые пробуждали худшие из моих страхов. Ком в животе разрастался с каждой минутой, а мысли разрывались между разумом и сердцем. Я не могла предугадать его реакцию, отчего мне еще сильнее хотелось пойти туда. На этой вечеринке кто-то из нас выиграет, кто-то из нас удовлетворит свою гордыню. Это напоминало нашу поездку в Монако, где и началась эта маленькая игра самолюбий. Обжигающая игра, которую я же и затеяла, чтобы разрушить тот фальшивый образ, который он себе выковал. Быть может, к этой игре он и вернется, только теперь она будет не обжигающей, а ледяной. Я собиралась полностью его игнорировать, бросить вызов одним своим присутствием. Я достаточно его изучила, чтобы не сомневаться, игнора он не вынесет. А если Киара права, и он увидит, что я общаюсь со всеми, кроме него, он почувствует, каково это, когда тебя в упор не замечают. Я надеялась, что грядущий вечер окажется хорошей стряской, и до него дойдет, что для меня он перестал быть центром Вселенной. Вернее, вообще перестал для меня быть. «О, Эшер Скотт, я очень надеюсь показать, что больше не подчиняюсь тебе». В груди полыхнула радость. К тому же я так давно не видела всех вместе. Не слышала, как цапаются Бен и Киара, а Элли пытается их утихомирить, словно всеобщая мама. Мне этого ужасно не хватало. Но одного человека не будет. И это остро почувствует каждый. Со смертью Рика Скотты потеряли опору семьи. Я не видела его с самого отъезда, даже больше, но буду вечно ему признательна за то, что он для меня сделал. Он вытащил меня из одного ада, чтобы я попала в другой, но более сносный. Эшер был моим дьяволом. Из того памятного вечера он иронично называл меня «мой ангел». «Ты боишься за меня, мой ангел?» В тот вечер я открыла для себя новую грань Эшера. Я хорошо запомнила его ярость, его прерывистое дыхание, его дрожащие от гнева руки, тяжелый взгляд его серых глаз. Я помнила все, абсолютно все. «Пожалуйста, не бойся меня!» «Как же бесит, что ты заставляешь меня вспоминать!» Пробормотала я, любуясь башнями напротив здания, где была моя квартира. Но я очень надеюсь, что заставлю тебя почувствовать то же самое. С недоброй усмешкой я набрала номер соседа. Я приму приглашение. Решено. Скоро он меня увидит. «Элла!» «Привет, Шон!» — произнесла я с улыбкой. «Я хотела дать тебе ответ. Правда?» «Я согласна». «Но я что, должна выдать себя за твою девушку?» «Нет, не обязательно. Я скажу, что ты моя соседка и очень близкая подруга», — ответил он. «Мне не терпится представить тебя некоторым членам семьи». «Час от часу не легче. Стоит ему объявить, что я его соседка, как Эшер, тут же свяжет концы с концами». «Я решила не следовать совету Пола». Пусть я чувствовала себя виноватой, скрывая свои намерения от Шона, но мне не хотелось вводить его в курс дела. Пришлось бы рассказать все, а это совершенно не входило в мои планы. «Прекрасно, мне пора идти», — заявил он. «Если хочешь, я пошлю тебе своего стилиста, чтобы подобрать подходящее платье. До пятницы». «Договорились», — кивнула я. «До пятницы». Улыбаясь, я повесила трубку. Телефон завибрировал снова, и на экране появилось лицо Киары. «Приветик!» «Привет! Ты очень вовремя!» «Ты ответила на приглашение?» От искрящейся радости в ее голосе я улыбнулась еще шире. Теперь я сама горела от нетерпения. «Да, я согласилась!» Победный вопль Киары чуть не оглушил меня, И я засмеялась от ее восторженности. «Скоро я увижусь со всеми». «Как твои нервы?» — спросила она. «Пока нормально. Нельзя сказать, что мои нервы были на пределе. Но будут, когда я окажусь в доме Роберта Скотта, когда услышу его голос, когда увижу его глаза». «Жду, не дождусь!» — воскликнула Киара. Не терпится посмотреть на его реакцию. Мои губы растянулись в улыбке. Она хотела, чтобы он кусал локти. Я тоже. Как сказал Пол, я и в обоих случаях. Если облом, то я хоть определюсь. Если победа, я отыграюсь за все, что он заставил меня пережить. Добро пожаловать в персональный ад, Эшер. Приятного пребывания на Манхэттене.